«Вы предали тех, кто спас вам жизнь!» Он открыл глаза. Окружающий мир медленно обретал нормальные очертания. Левую руку пекло. Он дотронулся до места, где ощущалось жжение. Прикосновение было болезненным. «Это антидот», — произнес голос. Где-то далеко перед ним маячил трудноразличимый силуэт человеческой фигуры — Оставляет рубец, но организму не причиняет вреда. Зрение Фонтина постепенно прояснилось. Он сидел на цементном полу, спиной к каменной стене. Прямо перед ним, у противоположной стены, шагах двадцати, стоял человек. Они находились на небольшом возвышении в каком-то туннеле. Туннель, по-видимому, пролегал глубоко под землей, может быть, в горе. Его продолжение исчезало в кромешной тьме. По дну туннеля бежали старые проржавевшие рельсы. Толстые свечи, укрепленные в подставках на стенах, тускло освещали возвышение. Фонтин смотрелся стоящего перед ним человека. На нем был черный костюм, белый воротничок. Священник. Выбритая голова, на вид лет 45-50, лицо аскетическое, худой. Рядом со священником стоял охранник в форме вермахта. Два грека, изображавшие немецких офицеров, застыли у железной двери в стене туннеля. Священник заговорил. «Мы следили за вами до самого Монбельяра. Сейчас вы в тысячи миль от Лондона. Англичане не могут вас защитить. У нас есть связь с югом, о которой они не подозревают». «Англичане?» — переспросил Фонтин, пытаясь понять. «Вы Синопского ордена?» «Да». «Почему вы враждуете с англичанами?» «Потому что Бреворт лжец. Он нарушил данное нам слово». Бреворт, изумился Виктор, ничего не понимая. «Да вы с ума сошли. Все, что он делал, он делал во имя вас, ради вас. Не ради нас, ради Англии. Он хочет заполучить Константинопольский ларец для Англии. Этого требует Черчилль, потому что это куда более страшное оружие, чем сотни армий». И это им известно. Мы никогда его больше не увидим. Глаза священника сверкали яростью. Вы в этом уверены? Не будьте идиотом, отрезал ксенопский монах. Бреворт нарушил обещание. Мы раскрыли код Мажино. Мы перехватывали все донесения. Мы контролировали связь между, скажем так, заинтересованными сторонами. Вы сумасшедший!» Фонтин стал лихорадочно размышлять. Энтони Бреворд ушел в тень. От него давно уже ни слуху, ни духу, в течение многих месяцев. Вы говорите, что следили за мной от самого Монбельяра, но зачем? У меня нет того, что вы ищете. И никогда не было, и я ничего не знаю об этом проклятом поезде. Михайлович вам поверил, тихо сказал священник. А я не верю. Петрид. Виктор вспомнил юного монаха, покончившего с собой в ущелье Лох-Торидона. Его звали Педрид. «Вы убили его», — сказал Фонтин. «Вы убили его хладнокровно, точно сами нажали на спусковой крючок. Вы безумцы, вы все безумцы!» Он потерпел неудачу и знал, что его ожидает. Это было совершенно ясно. «Вы больны. Вы заражаете всех, к кому прикасаетесь». Хотите — верьте, хотите — нет, но я заявляю вам в последний раз. У меня нет нужной вам информации. Лжец! Безумец! Тогда зачем вы колесите по Европе с Любоком? Скажите нам, сеньор Фонтини Кристи, почему с Любоком? Виктор отпрянул. При неожиданном упоминании имени Любока он прижался спиной к стене. — Любок? — прошептал он, не веря своим ушам. «Если вы знаете, на кого он работает, вы должны знать и ответ на свой вопрос». «Ах, лох Торридон!» — саркастически усмехнулся священник. «Раньше я никогда даже не слышал имени Любока. Я только знаю, что он выполняет свое задание. Он еврей и сильно рискует». «Он работает на Рим!» — заревел ксенопский священник. «Он передает в Рим предложения, твои предложения!» Виктор молчал. Изумление его было беспредельно. Ксенопский монах продолжал тихим, проникновенным голосом. «Странно, не правда ли? Из всех возможных сопровождающих на огромной оккупированной территории выбор пал именно на Любока. Он вдруг ни с того ни с сего появляется в Монбельяре. Вы думаете, мы поверим в это? Можете верить, чему хотите, это чистое безумие». «Это предательство!» — снова крикнул священник, отступив от стены на несколько шагов. «Дегенерат, который может в любой момент снять телефонную трубку и начать шантажировать пол Берлина. И самое ужасное для вас — это пес, который работает на чудовище». «Фонтин, ложись!» — раздалась команда из тьмы туннеля. Это был высокий, пронзительный голос Любака. Эхо его крика, отразившись от низкого потолка, перекрыло вопль священника». Виктор пригнулся и, прыгнул вперед, скатился на твердую почву рядом с ржавыми рельсами узкоколейки. Над головой раздался свист пуль, разорвавшихся, разорвавших воздух, а потом громоподобные выстрелы двух люгеров без глушителя. При тусклом свете мерцающих свечей он увидел фигуры Любака и еще нескольких человек, вынырнувших из мрака туннеля с оружием наперевес. Они появлялись из-за выступа стены, прицеливались, стреляли и снова исчезали за скалистым укрытием. Все закончилось в считанные минуты. Ксинопский священник упал, он был ранен в шею, другим выстрелом ему снесло левое ухо. Умирая, он подполз к краю возвышения, на котором только что стоял и вперил взгляд Фонтина. Предсмертный его шепот был больше похож на хрип. «Мы вам не враги. Ради всего святого верните нам рукописи». Раздался последний короткий выстрел, пуля разворотила священнику лоб, Фонтаном брызнула кровь и залила глаза. Виктор почувствовал, как кто-то схватил его за левое плечо. Боль пронзила плечо и грудь, его рывком подняли на ноги. «Вставайте», — командовал Любок. «Выстрелы могли услышать наверху. Бежим». Они побежали в туннель. Мрак прорезал тонкий луч фонарика в руках одного из людей, Любока, который бежал впереди. Он шептал что-то по-польски. Любок переводил его слова фонтину. «Примерно в двухстах ярдах впереди пещера монахов. Там мы будем в безопасности». «Что?» «Пещера монахов», — ответил Любок, тяжело дыша на бегу. «История Казимира уходит вглубь веков. Тут много подземных ходов и укрытий». Они легли и поползли в узкий темный проход, прорубленный в скале. Проход вывел в глубокую пещеру. Здесь воздух был совсем другой, прохладный и свежий. Где-то в темной глубине пещеры имела выход на поверхность. «Мне надо с тобой поговорить», — сказал Виктор торопливо. «Предваряя твои вопросы, должен тебе сказать, что капитан Ганс пойман. Оказывается, он верный офицер Рейха, и его двоюродный брат служит в Герстапу. Полковника Шнайдера вообще не существует. Это все липа. Мы догадались, что попали в ловушку». «Честно говоря, мы даже и не думали найти тебя здесь, в этом туннеле. Это подарок судьбы. Мы просто пробирались к седьмому корпусу». Любок обернулся к своим товарищам и заговорил сначала по-польски, а потом перевел Фонтину. «Мы пробудем здесь минут пятнадцать. Этого вполне достаточно, чтобы успеть навстречу в седьмом корпусе, так что ты выполнишь задание». Фонтин схватил Любока за руку и отвел его в сторону, подальше от подпольщиков. Двое включили фонарики... Теперь света было достаточно, чтобы хорошо рассмотреть лицо сопровождающего, и Виктор мысленно поблагодарил поляков. Это была не немецкая ловушка. Эти люди — греки. Один из них — священник. Фонтин говорил шепотом, но было видно, как он взволнован. — Ты с ума сошел, — спокойно ответил Любок, глядя ему прямо в глаза. — Это монахи Синопского ордена. — Кто? Ты же не глухой. — Не глухой, но только я не имею ни малейшего представления, о чем это ты. «Черт тебя побери, Любок, кто ты такой?»